Глава четвертая. Дом по соседству. Как вам понравился Блюменталь? Я повернулась к хитро улыбающемуся Трунтаеву и произнесла: «О таком человеке как он сложно составить мнение за те жалкие несколько минут, пока я его видела». Это не ответ. Я могу сказать, что он очень скрытный человек. Вы никогда не обращали внимания, Геннадий Иванович, на то, какой у него взгляд? Нет. Взгляд как взгляд? А что? Дело в том, что он очень редко смотрит в глаза собеседнику, а если смотрит, то это напоминает рентгеновский снимок, мгновенный и пронизывающий. Геннадий Иванович почесал за ухом и посмотрел в массивный затылок охранника на переднем сиденье автомобиля, а потом зачем-то чокнул палосине шофера, солидного мужчины средних лет, и проговорил. «Да, Иосиф Соломонович очень своеобразный человек. Я работаю с ним уже несколько лет, но, тем не менее, еще до конца не понял». Каким образом ему удается так блестяще достигать поставленных целей? «Простите, а куда мы едем?» — уточнила я. «На ваш завод или, быть может...» «Какой завод?» — замахал руками Геннадий Иванович. «Мы едем в мой дом обедать». Я недоуменно подняла брови. «Геннадий Иванович, быть может, я чего-то недопонимаю, но ведь вы только что в клубе с Блюменталем». «Э, нет, это было так. Немного закусить перед обеденной трапезой». А обедать я всегда езжу домой. Конечно, если не нахожусь в другом городе. Я замолчала, но не надолго. Когда автомобиль Трунтаева, а это на сей раз была простая черная «Волга», точно такая же, как та, что заезжала сегодня за мной, въехал в прекрасно знакомый мне двор, я зашевелилась, недоуменно огляделась по сторонам и произнесла. «Простите, Геннадий Иванович, вы упомянули, что мы едем домой». «Но вы не уточнили, кому именно домой мы направляемся?» «Что?» «Что такое?» Поднял голову задремавший борец с антинародным режимом. «То есть как это?» «Вы приехали во двор моего дома», спокойно пояснила я. «Не знаю, о чем вы говорите, но я живу именно тут», несколько раздраженно проговорил Геннадий Иванович и шмыгнул носом. «Видите, вон тот пятиэтажный дом с балкончиками. Вот в этом доме я два месяца назад купил квартиру». — Вот это номер! Оказывается, вот уже два месяца я живу в ста метрах от кандидата в губернаторы области от КПРФ. — Интересно, что бы сказала Олимпиада Кирилловна, если бы узнала, что ее кумир обретается так близко от нее? — Хорошая конспирация, батенька, — В полголоса произнесла я. — Никто и не заподозрил, кто живет у нас по соседству. — А где ваш дом? — поинтересовался Трунтаев. — А вот он. Я показала типовую крупнопанельную десятиэтажку. «Мои окна, кстати, прекрасно отсюда просматриваются». «Да ну!» – ухмыльнулся Геннадий Иванович. «То есть на будущее, это когда вы уже не будете работать моим телохранителем, а я буду губернатором, мы сможем желать друг другу приятного аппетита, а то и спокойной ночи?» Я пожала плечами, а потом вышла из машины, оглядела двор, свой собственный двор, и потом подала руку Турунтаеву, помогая ему выйти из машины. Хотя по-хорошему все должно быть наоборот. Впрочем, в деловых отношениях не должно быть разделения на мужчин и женщин, иначе никакой настоящий профессионализм невозможен. Из следовавшей за нами черной БМВ вылезли двое молодых людей, которые, по всей видимости, тоже намеревались принять участие в обеденной трапезе Геннадия Ивановича. Я указал ему на это обстоятельство. «А, это мои охранники», – отмахнулся он. «Я прекрасно понимаю, что это не киллеры. Но зачем они следуют за нами?» Отрабатывать подъезд, прихожую? Может быть, производить досмотр личного унитаза? Дело в том, что если вы наняли меня, Геннадий Иванович, то вам уже не потребуется присмотр иных людей, пусть самых высококвалифицированных. Чего я по виду этих парней заключить пока не могу. Я профессионал, Геннадий Иванович, и поэтому не терплю двойной системы охраны. Дескать, пусть она охраняет босса, а мы присмотрим за ней. Трунтеев пожал плечами, а потом жестом велел своим людям подождать его в машине. «Вот это совсем другое дело», – заключила я, а потом, пропустив перед собой Геннадия Ивановича, захлопнула дверь подъезда. Квартира, приобретенная защитником угнетенных антинародным режимом МАС, поражала буржуйской роскошью и капитальной, по нормам евроремонта, я бы даже сказала, капиталистической, отделкой. Итальянская мебель, скульптуры в прихожей, двухуровневая планировка семи комнат и трех ванных – все это ничем не отличалось от житья бытия обыкновенных новых русских, как известно, не огощающих себя строго социальной моралью и приверженностью бессмертным канонам марксизма-ленинизма. «Так», – протянула я, – «чтобы по поводу всего этого сказал товарищ Зюганов». «А что товарищ Зюганов?» – беззаботно открикнулся Геннадий Иванович. «Товарищ Зюганов тут как-то раз был, в костюме за тысячу долларов и в платиновых часах за пять тысяч. А как же пролетарская солидарность?» – не применула поддеть я. Товарищ Турунтаев хитро прищурился, вероятно, опять вспомнив заветы великого Ленина, а потом, с размаху нахлобучив свою шляпу на голову небольшой мраморной скульптуре в прихожей, по всей видимости, призванной изображать одновременно Венеру Миловскую вешалку. «А где же бюстик Ильича?» «Что же мне, в пещере жить после этого?» Наконец проговорил он. Снял пальто и после того, как он галантно помог снять верхнюю одежду и мне, внезапно продекламировал. «Не хочется домой?» «В огромность, квартиры, наводящий грусть, приду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улицы зарюсь». «А пристало ли коммунисту или, скажем так, кандидату от КПРФ цитировать Пастернака?» — лукаво спросила я. «А, Геннадий Иванович?» «Да ладно вам, Женя», — отмахнулся он. «Татьяна Юрьевна, у меня настоящая коммунистка по убеждениям, не то что я...» А Ходосевича, считает, так что если вам и угодно подчислять нас коммунистом, то только коммунистом новой формации. Ладно, пойдем от обеда, Бог послал. Ну точно, по Ильфу и Петрову. Ну и как водится, Бог послал Геннадию Ивановичу в тот день просто роскошный обед. Осетровые уха, рагу по-французски, несколько видов закусок, красный и черная икра, семга, фрукты в больших хрустальных вазах и прочее, и прочее, и прочее как пишут в своих манифестах монархи. Кроме того, на столе, накрытом на двоих, теснились бутылки с дорогим французским коньяком, несколько сортов столовых вин, ликер Куантро в комплекте со свежей клубникой и, наконец, водка в запотевшем от холода хрустальном графинчике. Выбор как в хорошем ресторане. Съесть все это не представлялось возможным, даже если бы мы взяли с собой Блюментали и тех двух парней, которые вышли вслед за нами из черной БМВ. Прошу вас. Тожеством радушного хозяина пригласил меня за стол Геннадий Иванович. Только ради бога, не говорите, что это стоит больше, чем пара десятков месячных пенсий коммунистического электората. Это надо же, он еще и шутит. Клиент не совсем безнадежен. Да что вы, Геннадий Иванович, улыбнулась я. Против такого лукуловского изобилия все слова жалки. А кто все это приготовил? Да повариха, отмахнулся Турунтаев. Она, наверное, у себя на втором уровне, играет в компьютер или лазает по интернету. Она большая любительница этих, как бы выразились по моему адресу, буржуйских штучек. Мне осталось только понимающе улыбаться. Мы выпили за начало моей деятельности, плотно закусили, а потом Геннадий Иванович, раскрасневшись от выпитого и съеденного и размахивая апельсином так, словно это был булыжник, как известно являющийся орудием пролетариата, повел следующую речь. «Я полагаю, что вы не вполне владеете политической ситуацией в губернии. Я буду звать вас Женей, а то имя и отчество – это слишком утомительно». И, не дожидаясь моего ответа, продолжал. «А вам, же необходимо знать политическую ситуацию в области на настоящий момент более или менее прилично». «Да, я недавно вернулась из заграничной поездки», – отозвалась я. «Трехнедельная турная по Европе, а в нашей стране, как и в отдельно взятой области, сами понимаете». Все имеет обыкновение меняться, но с калейдоскопической быстротой. Это верно. Так вот, на пост губернатора основными кандидатурами рассматриваются трое. Нынешний губернатор Дмитрий Филиппович Елагин. Затем ваш покорный слуга, ну и независимый кандидат Олег Острецкий. Крупный предприниматель в известном роде кругах, известный под кличкой Шпон. Как говорится, час от часу не легче. Трунтаев явно вошел в раж. Вероятно, ему довольно часто приходилось выступать публично поэтому численность аудитории для него не имела значения. Даже если это были только одна молодая женщина – одна штука, и один раскормленный кот, спящий в кресле – одна штука. Ну, Дмитрия Филипповича вам представлять не надо. Это, как любят говорить в СМИ, фигура федерального масштаба. Фигура у него и правда толстовата. Я против него мелковат буду. Человек он с большими связями и большими амбициями. А вот только одно у него хромает. Геннадий Иванович довольно пожмурился. А потом выдал. Рейтинг у него хромает. Маловато будет, как говорится. Так что шанс избраться у него только один. Если третий кандидат Острецкий оттянет у меня достаточно голосов, а это, черт его знает, с нашим веселым губернатором все возможно. Я усмехнулась. А этот Острецкий человек очень занимательный, как любит говорить Иосиф Соломонович Блюменталь. Я слышала об Острецком достаточно много. Этот человек возглавлял структуру, которую он гордо именовал медиахолдингов. Вероятно, по примеру, несравненно более крупных столичных холдингов типа «Мост Медиа» или «Империя Бориса Березовского». Впрочем, по провинциальным меркам, это была довольно крупная структура, включающая в себя охраны агентства, банк, разветвленную сеть дочерних фирм, магазинов и торговых баз. Острецкий имел акции ряда довольно крупных предприятий и контрольный пакет пары тарасовских заводов. Кроме того, он подвязался в сфере шоу-бизнеса, активно финансировал несколько фирм, промышляющих организаций гастрольных туров столичных знаменитостей. Помимо этого, он возглавлял Коордиционный совет по организации гастрольной деятельности при правительстве области. Всегда замечался на любви к спорту. По-моему, именно Острецкий владеет контрольным пакетом акций лучшего футбольного клуба области. Депутат областной думы. Одним словом. Фигура значительная во всех смыслах – бизнесмен, меценат, политик, акционер национальных нефтяных компаний и крупный криминальный авторитет. «Да, я много слышала о Олеге Даниловиче», – проговорила я. «Более того, мне раза два приходилось видеть его лично. Нельзя сказать, что он произвел на меня уж очень благоприятное впечатление». «Ага», – проговорил Геннадий Иванович и выпил еще одну стопку водки. «Прекрасно. Так вот, с недавних пор у меня есть подозрение, что вчерашний взрыв – дело рук именно этого господина». Олег Данилович способен на многое», – кивнула я. «Так что, у него в самом деле есть какие-то шансы отнять у вас определенное количество голосов? Ведь электорат-то у вас абсолютно разный». «Ну, не скажите», – покачал головой Турунтаев. «Не скажите. Наши аналитики, как, кстати, аналитики губернатора, пришли к выводу, что все не так однозначно». Я пожала плечами. В самом деле, современные политические технологии допускали такое манипулирование глазом народа, глазом Божьим, что был возможен любой, даже самый невероятный расклад. Ну, посудите сами, разве избрание Бориса Николаевича в 1996 году с нулевого рейтинга не чудо? Сегодня у меня с этим деятелем встреча, приговорил Геннадий Иванович. Важнейшая встреча. Буду говорить с ним о снятии его кандидатуры с выборов. Вот так но для такого предложения нужны рычаги давления и очень серьезные. Проговорила я, чувствуя, как от съеденных яств и выпитого ликера Куантро со свежей клубникой по всему телу растекается приятная, сытое истома. Турнтаев ухмыльнулся и взмахнул рукой, отчего смахнул на пол почти опустошенную им тарелку. Тарелка разбилась. Кот меланхолично открыл один глаз и мутно посмотрел на источник досадного шума. Трунтаев уже давно привык не обращать внимания на курьезные происшествия, причиной которых по большей части был он сам. Поэтому он не моргнул и глазом, а загадочным видом потер подбородок и сказал "Ну, кое найдется». А в этот момент из прихожей послышался мелодичный звук, потом пронзительный сигнал, на лице Трунтаева появилось ошеломленное выражение, а недожобный кусок мяса из его рта упал прямо в тарелку с ароматным бульоном. Брызги полетели по всему столу. «Одну минуту!» – пробормотал он. «Сейчас, сейчас, Женя!» И он опрометив выбежал из комнаты. «Чтоб не носить фамилию Блюменталь, если это пожаловала не Татьяна Юрьевна», – подумала я. Уверена, что везде всех громил Олега Даниловича Острецкого по прозвищу Шпон не вызвал бы у Геннадия Ивановича такого панического испуга. Я встала из-за стола и выглянула в просторную прихожую. Перед небольшим черно-белым монитором, скорчившись, стоял Геннадий Иванович, На экране монитора высветилась сухопарая женская фигура и характерные, острые черты госпожи Турунтаевой. Она открывала дверь. Увидев, что я смотрю в прихожую, Геннадий Иванович быстро забормотал. Автоматический видеофон, сигнализация. Эта жена возвратилась с работы. Что-то она сегодня рано. Откровенно говоря, паника Турунтаева мало вязалась с его недавним самодовольным откровенничанием и теперешним положением вещей, Все-таки нельзя сказать, что обед с новым телохранителем является чем-то жутко предосудительным. Тем более, что Татьяна Юрьевна уже видела меня и была в курсе планов своего мужа. «Я же еще не сообщил, что вы уже работаете у меня», – быстро выговорил кандидат на пост губернатора области. «Она может не так понять». «Ну так объясни». В этот момент дверь отворилась и вошла Татьяна Юрьевна. За ней заменил какой-то здоровяк до да отказа навеченной сумками. Вероятно, шофер или личный телохранитель, а может, и тот, и другой одновременно. Она увидела меня и Геннадия Ивановича и тут же нахмурилась. «Это как понимать?» – холодно произнесла она. «Разве я не говорил тебе, что с сегодняшнего дня Евгения Максимовна будет работать моим личным телохранителем?» На лице Верзилы, который волок в сумке, промелькнула довольно-таки поганенькая улыбка. «Дескать, я-то не сомневаюсь, каким образом это самая Евгения Максимовна будет хранить тело кандидата в губернаторы». Татьяна Юрьевна проткнула меня мутным рыбьим взглядом, подобно тому, как шашлычник хладнокровно нанизывает кусочки свинины на шампур и сказала мужу. — "Не все-таки тебе следовало позвонить. И прошла в квартиру, не снимая обуви. И Верзила, совершенно откровенно ухмыльнувшись мне, потащился за своей работодательницей. — А это еще кто такой? — спросила я. — А, это Виктор, Танин шофер, — рассеянно ответил Турунтаев. Довольно мерзкий тип, этот шофер, надо сказать. Улыбка такая самодовольная, липкая, как свежевытканная паутина. Впрочем, каков поп, таков и приход. То бишь, каков хозяин, таков и слуга. «Поедем в клуб», — проговорил Турнтаев. «Там я свяжусь с Блюменталем». Перед тем, как сесть в машину, под пристальным взглядом Турнтаевской охраны, пропустив моего нового босса вперед, я бросила взгляд на свое окно. Занавеска была отдернута. Я недоуменно подняла брови и на несколько секунд задержалась, пристально разглядывая окна и стараясь понять, не допустила ли я ошибки и мое ли это вообще окно. Дело в том, что тетушка никогда не оставляла занавески отдернутыми и всякий раз, когда я забывала затергивать окно, ворчала и говорила, что терпеть не может солнца, светящего в глаза. При этом вполне могла бушевать метель и солнца не предвиделось даже в далекой перспективе. Я всегда расценивала это как причуды уже пожилой и, в сущности, одинокой женщины. Но на этот раз занавеска была отдернута. Более того, на подоконнике стоял... Да это что-то непонятное. Непонятно, зачем тете Миле понадобилось покупать... Покупать великолепный букет алых роз. А то, что на окне стояла ваза с пышным букетом моих любимых цветов... Я могла разглядеть и отсюда, от подъезда дома Геннадия Ивановича Турунтаева. Вероятно, это один из моих поклонников приходил ко мне с визитом и, не застав дома, оставил этот чудный букет. Кто бы это мог быть? Я приятно улыбнулась собственным мыслям и села в автомобиль директора нефтезавода. Быть может, нашего будущего губернатора. Глава пятая. Олег Острецкий по прозвищу Шпон. Вечером того же дня Геннадий Иванович поехал в драматический театр оперы и балета, где должен был состояться финальный тур конкурса красоты «Мисс Тарасовская губерния». Когда мы направились туда, я уже знала, что генеральным спонсором конкурса является фирма «Рио», которую возглавлял никто иной, как Олег Данилович Астрецкий. Но прежде чем мы попали в здание театра, произошло одно знаменательное событие, смысл и значимость которого я не смогла до конца уяснить. Это пришло позже. Впрочем, я уже упоминала об этом происшествии, так сказать, коротком штрихе к повседневному бытию Евгении Охотниковой. Дело в том, что после клуба я заехала домой. В самом деле не отправляться же мне в театр в строгом чопорном деловом костюме, который я выбрала для первого визита к Турунтаеву. Сам Геннадий Иванович остался внизу, в машине, с двумя телохранителями. Я поднялась на свой пятый этаж и тут же увидела дядю Петю. Он сидел на пороге своей квартиры, и со скорбным видом выдирал на голове остатки былой шевелюры. «Что такое?» – спросила я, поймав на себе его умоляющий взгляд. «Да бабка моя пропала, как корова языком слезнула», – простонал он. Очевидно, каждое слово болезненно отдавалось у него в висках, раскалывающихся от боли. Дядя Петя имел обыкновение быстро трезветь. «То ли я ее по пьянке куда определил, то ли она сама выехала кататься, значит...» на своей коляске, да Кондратию я оприходовал, пропала. «Может, ты просто по пьянке путаешь, а, дядь, петь? предположила я. «И вообще, чего ты ты на полу сидишь? Смотри, застудишься, а у самого денег и на насмерть не хватает». Тот неопределенно махнул рукой и, вцепившись руками в шевелюру, склонился едва ли не до пола. Вероятно, его просто приплющило спазмом головной боли. Я вздохнула и вошла в свою квартиру. И тут же наткнулась на тетю Милу. А что ты это так рано? Удивилась она, луча с довольной улыбкой. И я предполагала, что ты куда-то надолго до позднего вечера ушла со своим этим кавалером. Каким еще кавалером, тетушка? Проговорила я на ходу, скидывая обувь и проскакивая мимо нее. Ты что-то путаешь? Ну, искренне за нее тетушка. А то я не понимаю. Прихожу домой, а тут большущий букет рос. Ну, думаю, к Женьке кто-то приходил. И я. Я остановилась, словно меня ударили в грудь. Дальнейшие слова тети Милы словно отрезала плотной звуконепроницаемой завесы. Вспомнила. Букет рос. Да, я видела его на окне. Но как же так? Если она пришла, а букет уже стоял, то это значит, что человек, который принес его, проник в квартиру в отсутствие хозяев? Только так. Но кто же этот человек? Я шагнула в комнату и увидела его. Нет, не человека, только букет. Он все так же стоял на подоконнике в моей любимой вазе, и благоухание от него распустило свои лепестки по всей квартире. То есть вы говорите, тетушка, что пришли, а этот букет уже стоял? Медленно спросила я. Она недоуменно застыла в дверях. Да, а что? Ничего. «Только я совершенно уверена в том, что никто не дарил мне этих цветов, потому что я только что вернулась от своего нового клиента. И еще я не понимаю, как эти цветы вообще попали в нашу квартиру». Тетя Милая издала горлом неопределенный звук, а ее очки так и подпрыгнули на переносице. «То есть что, же, Женечка?» произнесла она после довольно продолжительной паузы. «Ты что, думаешь, что в наше отсутствие в квартиру хранит некто?» И вместо того, чтобы ее обчистить, оставил тут букет роз? Так, что ли? Ничего не знаю. С некоторым воздражением проговорила я. И вообще, мне некогда во всем этом разбираться. Мне нужно срочно идти в театр по делу. Так что мне некогда. Сетушка у Каризина покачала головой, и я поспешила добавить более мягким тоном. А вообще, конечно, эти розы просто чудесные. Мне давно не приходилось видеть такого прекрасного букета. Такой аромат... Правда, тетя Мила? Для посещения конкурса красоты, который должен был пройти в драматическом театре, наиболее пазантном и колоритном здании города, я выбрала длинное черное платье, облегающее фигуру, закрытое, но оставляющее обнаженными руки. Из украшений я надела только легкое золотое колье и к нему тонкий браслет на запястье правой руки. Все сборы потребовали не менее чем 20 минут, и потому Турантаев два или три раза звонил мне из машины и все более и более раздраженным голосом требовал, чтобы я не тянула кота за хвост и поторапливалась. Я аккуратно уложила большую сумку несколько комплектов одежды на все случаи жизни. Я всегда так поступала, когда мне приходилось некоторое время жить вне дома, точнее, в доме объекта охраны. Помимо этого, я взяла с собой комплект спецсредств, которые не раз спасали мне жизнь и здоровье. А именно, мой любимый светло-серый костюм с пуговицами для дымовой завесы, Изящные туфли со встроенными в них шприцами с нервно-политическим снадобием. Кроме того, сделанная в форме сигаретной пачки косметичка с пластитом и детонатором, а также сработанная под золото с рубинами заколка с пулей смещенного центра тяжести. В сумочку вместе с косметикой я уложила маленький пистолетик К-56, совсем безобидного вида, похожий на водяной, стреляющий совсем крохотными дротиками, с сильнейшим снотворным на лезвии. Выглядит невинно, но на деле страшная штука. Острейшие дротики проходят сквозь самый толстый слой одежды и действуют в течение одной секунды. Человек теряет сознание практически мгновенно. Как говорится, прекрасное средство защиты для особо пугливых дамочек, измученных фобиями гипотетического насилия. Хотя, надо сказать, большинство из подобных особей прекрасного пола может отпугнуть мужчину уже своим видом. Кроме всего вышеперечисленного – Надо упомянуть красивую белую кофточку, сработанную из прочнейших кивлавровых нитей и на деле являющуюся надежнейшим и очень дорогим бронежилетом. Увенчала я все это убийственное великолепие браслетом с электрошоком. Потом вошла в прихожую, окинула себя критическим взглядом и, подумав, что выгляжу, как говорится, вполне и вполне, открыла дверь квартиры. — А теперь представляем жюри нашего конкурса! — помпезно провозгласил жеман конференции Я пропустила два или три ничего не говорящих мне имени, прежде чем ведущий торжества не произнес. А теперь представляю вам председателя нашего уважаемого жюри. Это президент нашего главного спонсора фирмы «Рио» Олег Данилович Острецкий. Я попыталась рассмотреть ставшего в почетной луже невысокого плотного человека в черном пиджаке типа «Френч», надетом поверх черного же с вырезом на горле стильного джемпера. Шпон. Все такое же сдержанный, румяно щекий и кругленькие. Под долбом плавают маленькие просящие глазки, все та же трехдневная щетина, без которой Острецкого, по всей видимости, видела только его родная мама, да и то, вероятно, лишь в роддоме, когда выдала на свет Божий такую глыбу этакого матерого человечища. Я не видела его уже около года. Впрочем, нельзя сказать, что мы были знакомы лично. Просто в свое время некоторые из его подручных вступили в жесткую конфронтацию с одним из моих клиентов. Пришлось вмешаться. Сидящий рядом со мной Геннадий Иванович Турунтаев не смотрел в его сторону, лишь страдальчески поморщился. Очевидно, Фио Острецкого неприятно резануло ему слух, несмотря на то, что он пришел сюда с вполне определенным настроем слышать это имя постоянно в течение всего вечера. На финальном туре конкурса «Мисс Тарасов» присутствует губернатор области Дмитрий Филиппович Елагин пафосно изрек ведущий и даже подпрыгнул от похвального усердия. — Лже, Дмитрий Филиппович! — проворчал Турунтаев, косясь на меня. Кандидат от КПРФ просто пялился на меня. Платье, которое я надела, идеально подчеркивало все формы и все достоинства моей фигуры. Да и макияж был подобран великолепно. Я опять взглянулась на Острецкого. Тот меланхолично смотрел на выходящих на сцену конкурсанток, невероятно уже подбирая себе из их числа очередную наложницу. Олег Данилович слыл не только удачливым бизнесменом и щедрым меценатом, но и весьма любвеобильным мужчиной. И в этот момент я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Бесспорно, это мог быть кто-то, привлеченный моей яркой внешностью. Таковых в зале оказалось не так уж и мало, несмотря на то, что и на сцене было на что посмотреть, это мягко говоря. Но я всегда чувствовала, как именно на меня смотрят. Сейчас на меня смотрели с интересом. Несколько недоуменным, чуть высокомерным. Дескать, что это за штучка? Легкое, по сути, доброжелательное, досадливое недоумение в смеси с некоторым раздражением я буквально чувствовала спинным мозгом. Когда я работала в спецгруппе Сигма, которую была определена после нескольких лет обучения в Ворошиловке, нас учили фильтровать и идентифицировать, как энтомолог отлавливает и классифицирует бабочек, взгляды. Нет, ни не убеждения, а ту энергию, почти материальную, почти осязаемую, те флюиды, что излучает сетчатка глаза при том или ином выражении во взоре. Любовь, восхищение, равнодушие, страх, ненависть. Выхватывать эти взгляды спиной, чувствовать, понимать, который из них опасен и несет смертельную угрозу, а который буквально трясется из-за того, что вы, не дай бог, заметите его обладателя. Один из моих учителей, полковник Анисимов, любил говорить. Вы должны не просто видеть спиной, вы должны чувствовать инстинктом охотника, особым зрением. У вас должен быть инстинкт мотылька, вы должны лететь на огонь, но в отличие от этого существа вам дан разум. И потому вы не должны сгореть в огне из-за того, что вас притянуло к источнику опасности, но вы не успели распознать ее. Все эти мудреные речи сводились к одному. Пробудить безотказный сигнальный инстинкт который почти начисто отсутствует у большинства людей». Я покачала головой и, склоняясь к его проговорила в полголоса. «А что, Геннадий Иванович, вы не дарили мне сегодня роз?» «Кок!» — отозвался тот, но тут же уставился на сцену, потому что на ней началось дефиле девушек в купальниках, в большинстве своем чисто условных. «Все эти мужчины одинаковы. Стоит им завидеть хорошенькую женщину, а уж тем паче целый комплект он их» как они теряют разум и осторожность, а еще хвалятся своим пресловутым мужским умом. Турунтаев сидел так весь вечер, вероятно, точно так же, как Острецкий выбирал, кого бы осчастливить своим вниманием. Его конкуренты в предвыборной гонке, Елагин и Шпон, по всей видимости, тоже были всецело поглощены происходящим, даже ни разу не поговорили по мобильнику. Когда объявили победительниц, на сцену с двух сторон вышли Елагин и Острецкий. Губернатор и предприниматель. Почетный гость и председатель жюри. Астринский объявил, что мистер Асов 2000 Анастасия Стрельцова от главного спонсора конкурса и лично от него Олега Даниловича получит новенький автомобиль Volkswagen Passat. и покрутил на пальцы ключами, вероятно, от этого самого подарочного авто. Я увидела, как на его лице мелькнула полтоядная улыбка в тот момент, когда он выручал ключи победительнице, а потом по-джентльменски приложился к ее ручке. «Да, я не посоветую юной очаровательнице попадать в руки этого меценатствующего джентльмена, если, конечно, она сама не захочет». В этот момент Дмитрий Филиппович Елагин, не чему довольно посмеиваясь, объявил о закрытии конкурса красоты. Геннадий Иванович скрепнул зубами и поднялся с места вслед за многими уже поднимающимися людьми. Вдруг он пошатнулся и, взмахнув рукой, вцепился в мое плечо. «Больно, однако». Сидевший позади нас блюминталь, перекинулся со мной с умочным взглядом. Выходя в проход между рядами вслед за Трунтаевым, я буквально лицом к лицу столкнулась с молодым человеком в черном пиджаке, бледным, довольно-таки изнеженного вида. Мне почему-то показалось, что он может принадлежать представителям сексуальных меньшинств. Но тут он поднял на меня глаза и коротко взглянул на меня. Где-то я определенно видела этого человека эти большие, чуть печальные глаза. «Как говорится, Чайлд Гарольд, грюмый, томный». Я повернулась к Трунтаеву, сказала ему дежурную фразу о том, как ему следует выходить из театра, и когда посмотрела в ту сторону, где стоял молодой человек, его уже не было. Мы усадили насупившегося Трунтаева в машину. Справа от него села я, слева плюменталь. Последний же наклонился Геннадию Ивановичу и негромко, правда, не пытаясь укрыть свои слова от меня, проговорил. «Все сделано согласно договоренности». Он позвонил и сказал, что мы встретимся на нейтральной территории. Хлуб «Космик». Он уже абонирован на весь вечер, так что там, кроме нас и людей Шпона, никого не будет. «Кем абонирован?» – настороженно спросил Турунтаев. «Мною доверенным лицом Острецкого. Я уже послал людей прощупать обстановку. От гражданина Шпона можно ожидать любых сюрпризов». «Вы умеете выбирать место, НДВ, Сев Соломонович?» – «Одобрительно проговорила я». «Насколько я знаю, клуб «Космик» очень подходит под определение нейтральной территории, потому как принадлежит третейскому судье криминального мира, в уровне законе. Как говорится, не будем называть Симеон, он, имя всем прекрасно известно. По понятиям работаете, Иосиф Соломонович». Тот кисло улыбнулся. «А что прикажете делать, если этот шпон такой затейник, а в «Космике» он не станет нарушать пакт о ненападении, и его не одобрят свои же люди?» — А вы хорошо информированы, Евгения Максимовна. — Только одно мне непонятно. Для чего мы ездили в этот театр смотреть дефиле? Если только для удовольствия совместить приятное с полезным, то я вас, мужчин, прекрасно пойму. А если по иной причине? Блюменталь пожал плечами. Судя по выражению его лица, я явно превысила свои полномочия. — На это я могу ответить вам одной притчи. Нет, скорее даже байкой. — отозвался вместо него Турунтаев. Один поп, то бишь священнослужитель, упорно отказывался признать Иисуса Христа евреем. Когда же ему говорили «Батюшка, как же так? Он сын иудейского бога, его мать абсолютная еврейка. Как же он может быть не евреем?» Священник чесал в бороде, а потом с благостным видом поднимал кверху палец, закатывал глаза и торжественно провозглашал «Сие для меня тайна!» «Красиво излагается собака», — подумала я. Это было как в кино. К ночному клубу «Космик» малоприметному заведению со входом в торце старинного здания с двух сторон одновременно подъехали два мини-кортежа. Один включал в себя Мерседес 320, Вольво и БМВ, свиты коммунистического короля Турунтаева. А второй состоял из двух канонических джипов – Гранд чероки и почему-то Нивы, правда, с удлиненным корпусом. Это пожаловал господин Острецкий. Свита его была более чем впечатляющей. Около десятка внушительных парней с каменными лицами, в одинаковых черных полупальто, униформу им такую шпон положил носить, что ли, и явно вооруженных до зубов. Впрочем, с самим Острецким в клуб пошли только двое – униформенный амбал и среднего роста лысеющий человек с узким лицом, худым, кадыкастым горлом и близко посаженными к переносице глазами. Охрана частично осталась у входа частично рассредоточилась по близлежащей территории, а кое-кто и вовсе остался в машинах. Со стороны Турунтаева вкуп направились тоже трое. Естественно, сам Геннадий Иванович, затем я и Блюменталь. Все было обставлено нарочито просто. Мы сели с двух сторон за простой стол, а Средский сказал себе виски со льдом, а Турунтаев – ничего. Правильно, не стоит пить на важных встречах. Бармен, по всей видимости, лицо весьма продвинутое, Коля его оставили в помещении при такой важной встрече, немедленно принес три виски, всем троим со стороны шпона. Амбал с Кадыкастом не притронулись, а Олег Данилович стал попивать с мелкими глотками, как пьют глинтвейн или шампанское, и первым нарушил молчание. «Так о чем вы хотели говорить со мной, Геннадий Иванович?» «Я хотел бы обсудить два вопроса, Олег Данилович». В то на откликнулся Торунтаев. «Один финансовый, другой, сами понимаете, политический». «Мне вот этих введений в девственную плеву не надо!» Довольно бесцеремонно отозвался тот, покосился на меня, словно недоумевая, что тут может делать женщина, а потом одним глотком опрокинул в себя виски. «Говорите сразу и по делу!» «Я бы хотел напомнить вам, Олег Данилович, что кредит, который вы брали у меня, до сих пор не возвращен, хотя срок платежа давным-давно миновал!» Холодно приговорил Торунтаев. И я подняла брови такого сухого делового тона у Геннадия Ивановича, мне еще слышать не приходилось. Хотя было очевидно, что кандидат от КПРФ на деле является весьма жестким прагматиком, без всяких идеолого-романтических примочек из цикла «Власть народу, «Земля рабочим», «Заботы крестьянам», каждому члену КПРФ по бутылке водки и партийному поручению, каждому нечлену по морде. Астрецкий продолжал барабанить костяшками согнутых пальцев по столу. «Я понимаю, что у вас большие расходы на предвыборную кампанию», «довольно ядовито», — продолжал Геннадий Иванович, «но тем не менее вы просрочили возвращение кредита на два месяца, и я хотел напомнить вам об этом лично». «Вот оно что», — протянул Острецкий, а потом повернулся ко мне и спросил у Турунтаева. «А это что за баба с тобой, Геннадий Иванович?» «Чего-то я тебя не узнаю, такое, понимаешь ли, правильно поведение семинин?" И вдруг обзавелся какой-то будкой, да еще таскаешь ее на стрелке. Это чтобы у меня проснулся зудка датчика резита?» Зашевелился блюменталь. Он шумно вздохнул, а потом проговорил. «Я понимаю, что сейчас самое время изощряться в остроуме, Олег Данилович, но тем не менее вы серьезный человек, и вопрос поставлен ребром, когда вы вернете деньги?» «К чему весь этот балаган?» — откликнулся тот. Из-за каких-то паршивых четырех сотен тонн баксов вы берете меня на р или р балифуете, из мухи дрозофилы, понимаете ли слона индийского? Разве мы раньше не могли договориться по бартеру, по взаимозачету, наконец? Что хотите, говорите прямо, не разводите тут эти самые антимонии. И он взглянул на человека с сухим длинным лицом, который индифферентно ковырял ногтем покрытие стола. Турнтай посмотрел на блюменталия и едва заметно кивнул. Давай, говори. Олег Данилович, медленно произнес тот, мы все взвесили и сочли приемлемым следующий вариант. Вы снимаете свою кандидатуру с выборов губернатора, а 400 тысяч долларов таким образом приобретают новый статус. Долгосрочных инвестиций, что ли? А как нам всем известно, долгосрочные инвестиции влекут за собой и другие финансовые вливания и не всегда требуют мгновенной отдачи или отдачи вообще. На то у долгосрочные. Острецкий откинулся на спинку стула, не сводя с брюменталя холодного пронизывающего взгляда. Краска мельно сходила с его лица, уступая место оцепенелой бледности. По всей видимости, следовало ожидать взрыва. Но его не последовало. «То есть вы хотите сказать, Иосиф Соломонович?» Проговорил он сихим, шипящим от едва сдерживаемой злости голосом. Вы хотите сказать, что вы великодушно прощаете мне долг и обещаете дать еще денег в том случае, если я скоропостижно сниму свою кандидатуру с выборов? Совершенно верно. Вы за кого меня принимаете? За голим волоходрома или за которую можно прикрыть хлеборезку любой маломальской подачкой? чтобы она еще потом перед вами цыганочку с выходом танцевала. Все зависит от того, с какой стороны подходить к проблеме, терпеливо проговорил Блюменталь. Вы говорите, что мы считаем вас за незначительное препятствие, Олег Данилович. Ничуть не бывало. Мы считаем вас тем, кто вы есть, уважаемым, состоятельным и солидным человеком, у которого, к нашему искреннему сожалению, в последнее время несколько пошатнулось финансовое положение. «Пошатнулась незначительно, это можно поправить очень быстро, если взяться за дело с умом». «Ты читаешь мне лекцию?» Резко, почти выкрикнув, бросил шпон. Боже упаси, просто мы даем вам здравые советы. Вы полагаете, что если все-таки примете участие в выборах и наберете приличное количество голосов, то нынешний губернатор в случае своего переизбрания благодетельствует вас? Не так ли, Олег Данилович?» «Эти разговоры в пользу бедных мне уже сточертили». — проговорил Острецкий. — Думаете, я не понимаю, что вы будете говорить мне дальше? Прекрасно знаю. И про компромат на Илагина, который вырыли с достойным лучшего применения упорством. И на меня у вас что-то есть. Да только плевать я хотел на эту байду, которую вы мне тут втуляете. Не знаю, что будет со мной после переизбрания лагина, но если губернатором станешь ты, Гена, то не именовать нам без предела. Думаешь, я не знаю, кто стоит за тобой и твоим блюменталем? Я насторожилась. Только напрасно ты костишь под правоверного красного. Продолжал Шпон уже почти весело. Не помогут и московские друзья. Кому нужен тотальный прессинг после твоего выдворения на трон? Он поднялся с места и добавил. И вот тебе мой совет. Сними как ты кандидатуру сам. Несмотря на твой высокий рейтинг, ты рискуешь гарантированно проиграть. Просто потому, что имеешь прекрасный шанс не дожить до выборов. Так это ты и вчера взорвал мою машину, сука! С неожиданной агрессией выкрикнул Турунтаев. Астрецкий пожал плечами. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. В общем, расклад такой. Если ты желаешь войны, то пусть будет война. Все рычаги, какие у тебя только не есть». Он наклонился к Турунтаеву и негромко проговорил. «Какой бы ты ни был сволочной парень, Гена, но ты все-таки лучше, чем этот, который, но ты меня понимаешь. Так что лучше воевать с тобой, чем с Елагиным». — С тобой еще можно договориться, а вот с этим толстопузым козлом вряд ли. Видел, какая у него сегодня была довольная пачка? Турунтаев изумленно засопел. Он не ожидал от своего конкурента таких откровенных слов. — Мой тебе совет, выходи из игры, Геннадий Иванович, тебя же просто уничтожат. — Ты это что? — начал было Турунтаев, но без бесцеремонно его перебил. — Я не хочу ссориться ни с ним, ни с тобой. Он? Он страшный человек. Местные криминальные беспредельщики на его фоне просто таракашки. И еще. Говорят, что на тебя уже оформлен заказ. Какой заказ? Пролепетал Торунтаев. Такой. Знаешь, в начале охотничьего сезона оформляют лицензию на отстрел определенного количества зверя. Так вот, сезон начался. и Такая лицензия уже выдана кому-то из московских киллеров. Ну, что-то еще? Геннадий Иванович покачал головой, а вместо него заговорил Блюменталь. «Откуда такая информация?» – отрельсто спросил он. «Тебе что, Ося, светить каналы, по которым я это раскопал?» Блюменталь помассировал пальцами тяжелую нижнюю челюсть и ничего не ответил. «Так что имею честь отбыть», – сказал Острецкий. «Ну, ты не грусти, Геннадий Иванович. Хоть ты и строишь себя коммунистом, но на самом деле ты вроде мужик не мусорный. Если совсем утро на душе будет, звякни, я тебе и девочку подгоню из сегодняшних конкурсанток. Хотя ты вроде как и без того в этой сфере не теряешься, напоследок проговорил Олег Данилович и, откровенно посмотрев на меня, хитренько подмигнул. Сука, глухо пробормотал ему вслед Геннадий Иванович. Злоба первый признак бессилия.